Глава 11. Утро выдалось тягучим и пасмурным. Стылый воздух, словно налитый ртутной тяжестью, сковал проулки, дворы и предместье Энска. Морозное небо, беременное долго назревающим снегопадом, никак не могло разродиться и тяжёлым брюхом навалилось на город. Вонглаый туман, пронизывающий подземельным сырым холодом до самого Ливера, загонял людей обратно в их тёплые жилища. Непривычная тишина разлилась по обыкновенно бойким улочкам. Казалось, вечный могильный сон сковал притихшую рабочую окраину, выжимая из горожан надежду проснуться и воспрянуть. Тем не менее, ресторан-гостиница Аврора не поддавался общему стихийному унынию, оставаясь своеобразным форпостом уюта. Постояльцы, нашедшие силы выползти из-под пуховых одеял в номерах, вознаграждались жизнерадостными ароматами, волнами, расплескивавшимися из мерцающих жарким огнём недр кухни. Барабанов спустился к завтраку и обнаружил там мирно чаёвничающих отца Глеба и Муромцева. Священник тепло улыбнулся компаньону и приветствовал его. Доброе утро, любезнейший нестор Алексеевич, присоединяйтесь. День предстоит сложный, пищи для ума будет предостаточно, нужно дать пищи и телу вашему. Барабанов занял свободное место у окна, бросил несколько быстрых взглядов на немногочисленных посетителей ресторана, поводил носом и с сомнением в голосе изрёк: "Эх, устал я уже от тутошней пасконной крестьянской диеты". Отец Глеб округлил глаза, и с вырвавшимся было легким смешком, каковой постарался замаскировать под покашливание, вполне серьезно ответил. «Полно тени, стар Алексеевич. Шеф здешней кухни идет в ногу с прогрессом и подчует гостей исключительно европейскими поридж в ассортименте. Так наш славный Роман Мирославович изволил заказать традиционный английский «милитант памкин» А я предпочёл итальянскую перлата кон фунги порчини. У опешившего барабанова, не ожидавшего такой широты кулинарных взглядов от своего напарника, не нашлось слов. Он лишь выдавил несколько нечленораздельных звуков. Муромцев попытался было возразить, но священник, подмигнув, незаметно его остановил. И тогда сыщик, добиваясь ратника, отрывисто добавил: В ожидании, вот, чайком балуемся, тирольским, с альпийским травяным сбором. — Но, господа, — неуверенно протянул Барабанов, — поистине же вы полны сюрпризов. Однако безмятежно насладиться завтраком трое ценевольных компаньонов не дал полицмейстер Бубуш. Он стремительно вошел с улицы, пунцовый, кряхтящий и даже немножко подвывающий. всем видом показывая, как он рад оказаться в тёплом помещении после промозглой улицы. Полавой с соколом сапсаном метнулся к грозному начальству с стремительностью движения, отображая искреннее желание угодить. Ваше возглагорь, креандровая стопку и расстегай свизигой. Полавой бесплотным призраком полетел на кухню, а подполковник, отдуваясь поприветствовал товарищей и сел за стол. Муромцев опередил всех с вопросом: "Чем изволите поделиться? Есть ли у нас успех или же хотя бы намёк на онный?" Бубуш выдержал драматическую паузу, встретившийся взглядом со всеми. Три пары глаз, нетерпеливые Муромцева, хмурый Барабанова, спокойный отца Глеба ждали рассказа. Довольно усмехнувшись, полковник начал: Да уж, господа, ночь выдалась бессонная, но притом не бессмысленная. Все сведения были тщательнейшим образом отработаны людьми моими и мною лично. Надзорные полицейские дела, знаете ли, в умелых руках бесценный инструмент, страшная сила в них и могучая власть. Трое компаньонов терпеливо слушали полицеймейстера. Они отчётливо понимали, что ему удалось напасть на важный след, но перед тем, как поделиться добытыми сокровищами с расследователями, старый служака хотел получить свою долю признания и славы. Так вот, господа мои, ветиствовал бубуш, нашёлся-таки нужный агент. В этот момент за спиной полицмейстера материализовался половой с расписным подносом. Несколько молниеносных движений, и перед полковником встали рюмка водки, блюдце с бочковыми огурчиками и тарелка с румяной кулебякой из пылу жару. Бубуш замолк на полуслове, затем молча махнул стопку, крякнул, сосредоточенно похрустел огурцом, разломил кулебяку и с довольным выражением лица заработал челюстями. Барабанов невольно сглотнул слюну. Мознув взглядом по своему худосочному круассану, поймал себя на этом, насупился ещё больше и угрюмо повторил: "Нужный агент". "Да, господа, нужный агент". Будто бы вспохватился бубуш. Но прежде чем продолжить рассказ, короговоркой произнёс по-половому: "Ежишню со сметаной да груздочками и хреновохи к ней". Полицмейстер подмигнул половому, тот молодецки щелкнул каблуками и помчался исполнять приказания. А Бубуш продолжил. У моего уездного надзирателя Пантелеймона Осипова было несколько успешных дел по кражам лошадей. Можно сказать, он лучше в этом специализируется. Это слово полицмейстер произнес так же вкусно, как до того расправлялся с кулебякой. на окраинах и обратил Пантелейман внимание на характерную закономерность, что кони уводят в его уезде ото всюду, кроме деревни Валентиновки. Подозрительно, не находите? Собеседники его, пока ещё не понимающие, куда ведёт полисмейстер, согласно покивали. Тот воздел указательный палец и воскликнул. «Там-то и обитал, подлец! Прохор и Нютин, бывшего барского конюха сынок, бездельник, прохиндей и без дураков профессор лошадиных наук. Спасая свою шкуру, прошка тот моему Пантелейману всю подноготную выложил, да и впредь обязался по первому требованию усердно тайным агентам уездного надзирателя трудиться». Муромцев одобрительно хмыкнул. Приём-то хоть и старый, как ветхий завет, но и столь же неоспоримый. Доносительство прошки теперь не только и не столько уголовный люд не простит, а само общество, в коем он обитает. Ведь у конокрада его добычу скупают не одни цыгане да разбойники с большой дороги, а в первую голову те, кому лошади нужные всех крестьяне и мастеровые. Эту мысль сыщик выразил лаконично. На крючке теперь прошка не соскочит. Слишком много ему о чужих грешках-то ведомо. Точку Роман Мирославович. Причём о грешках тех, кому и Вера-то грешить не дозволяет, строго-настрого. Рассказал он Пантелею, что лошадык у него и те самые сапуны несколько раз перекупали. Знает про хвост, где собирается их община. Что же, Семён Петрович, это действительно успех? Вадушевлённо заметил священник: "Какие действия вы предприняли, как и полагается в таких случаях, отец Глеб?" Солидно пробасил бубуш, обложил их своими лучшими филёрами. Сотрудники ведут негласное наблюдение. Уже смогли установить ближайшие внешние связи сапунов, с кем они общаются из чужаков. И один из них, мельник Игнатий Почечуев, согласился содействовать. Неужели добровольно вырвалось у Барабанова. "Ну что вы?" снисходительно усмехнулся Бубуш. Человек он коммерции не чуждый, настолько, что купил в сентябре 200 пудов казённого зерна, уведённого с баржи портовыми амбалами под водительством Филимошки Гусятникова. Да не просто купил, а подрядил эту артель грузчиков украсть то зерно, подначил на преступление. Расчёт был, что казённого не быстро хватится, а начнут искать, зерно давно мукой стало, докажи, попробуй. Просчитался лишь в том, что Филимошка всегда безошибочно знает, про какое лихаимство можно помалкивать, а о каком лучше заблаговременно донести уездному надзирателю. Осталось бы Игнатию это выбор отныне нету, и отрекомендует он сапунам нашего человека в лучшем виде. Поверит ему? Усомнился Муромцев. Мельник всё же один из членов общины, поверят, уверенно и с нажимом произнёс бабуш. Раз он барыга, мешок, блаткаин или, говоря языком протокольным, скупщик краденого, он постоянно трётся на Волжских пристанях. Потому сопуны привыкли через него грузы до да людей отправлять и принимать, удобно это. Понятное дело, не могу я своего сотрудника направить, слишком велик риск разоблачения. Ну вот столичного гостя, скажем, полномочного представителя северного корабля, мы и сможем через Мельникова почучуево внедрить без сучка и задоринки. Я пойду, Барабанов порывисто вскочил было со стула, но ему на плечо успокаивающе опустил руку отец Глеб и обезоруживающе улыбаясь мягко сказал: "Полностью, ней старый Алексеевич, вас живо раскусят. Не обессудьте, пойду именно я". Ибо мне, как никому из здесь присутствующих, понятно, коим образом надлежит вести себя в общении сапунов, дабы не вызвать даже малейших подозрений. Мудрое решение отец Глеб поддержал священник-полицмейстер. В этот момент половой доставил бубушу запотевший графинчик и большое блюдо со скворчащей пышной яичницей. Довольный собою страж порядка принялся с аппетитом уплетать завтрак. А Барабанов погружался все глубже в пучину уныния. «Наверное, выгонят меня из этой группы, и я опять навсегда останусь гнить в этой дыре». Поэтому погруженный в свои черные думы пропустил большую часть продолжавшегося в ресторане совещания следственной группы. А Бубуш, жуя яйца с груздями и обильно запивая это ароматной настойкой, продолжал. «Итак, что у нас там далее?» Клуб декадентской поэзии и городское общество спиритистов. Господа, я позволю себе быть с вами откровенным. Мнение высокочтимого начальника жандармского управления, дескать, от декадента и спиритиста до бомбиста и террориста один лишь шажок, я не разделяю. Люди несомненно странные, темы привлекающие к себе внимание, но всё же довольно безобидные. Да-да. Поэт-сместер прервал порывавшегося было возразить священника. В борьбе за умы и настроения общества, вероятные души паствы, они могут оказаться опасными противниками. Но в общем уголовном ключе эти поэты и поклонники староверчения наивнее детей. уж поверьте, такие бывают молодые дарования с виду сущие ангелочки. бобуш планировал, видимо, развить мысль, но поперхнулся груздем и надсадно откашливался, пока до отец Глеб заботливо не подал ему стакан воды. Смахнув слёзы с покрасневших глаз, полицеймейстер коротко резюмировал: как бы там всё ни было, все эти граждане учтены в жандармской картотеке, кое со мной любезно поделились. Они все живут тут в городе, жизнь их проистекает, как на ладони. По данным моих коллег из охранного отделения, на момент убийств у основных членов обоих обществ наличиствуют твёрдые алиби. Насколько мы можем доверять гвардамскому наблюдению? тихо спросил Муромцев. При всём к нему уважении, мы же понимаем, как оно ведётся при обычных обстоятельствах. Один агент в штатском сопровождает лидера, ещё пара, если требуется усиленный надзор. следит по переменна за его приближёнными, а рядовых членов общества вообще встречают лишь у места заседаний или сбора. Шпики остаются за закрытыми дверями. Что происходит внутри, им это неведомо. Встреча может длиться хоть ноч напролёт, а члены общества в состоянии покидать помещение через чёрные ходы и незаметно возвращаться. Об этом никто не узнает. Шпики же от rapportуют, что все собравшиеся по завершении заседания дружно покинули помещение через парадный вход. Для политической полиции такой уровень точности наблюдения возможный и годится, но не для уголовного расследования столь жутких и необъяснимых убийств. Вы, Семён Петрович, не допускаете, что столь сплочённое общество может сговориться и водить охранку за нас. Во время всей этой продолжительной речи Муромцева бубуш не жевал и даже отставил в сторону рюмку. Напряжённо слушая Сыскаря, через некоторое время он начал хмыкать и согласно кивать. Роман Мирославович, а тридцат не стану. Сговор действительно может иметь место. Что же, решено, необходимо проводить допросы. Начнём с руководителей, а потом и всех остальных вызовем, коли возникнет таковая необходимость. Бубуш поднял рюмку, вопросительно указывая её на Муромцева. Вы несомненно составите мне компанию в этом. «Новая американская парная схема ведения допроса, злой и добрый полицейский. Мне, разумеется, уготована участь злобного держи морды, а вот вы выступите как учтивый и все понимающий столичный юрист». Муромцев виноват и улыбнулся и возразил. «Ваше предложение весьма лестно, Симон Петрович, но при всем желании. Мне предстоит поездка в монастырь к заключенному князю». Он досадливо поморщился. Ах, как же оно не, кстати. Что же мне разорваться? И в эту самую минуту Бубуш перевёл указывающую рюмку на пребывающего в прострации Барабанова. А? Что? Вы о чём-то говорили? Вынырнул из омута тяжких мыслей Барабанов. Да, не старый Алексеевич, конечно. Энергично работая челюстями и ухитряясь при этом говорить с дикломационной чёткостью, Полицмейстер продолжал руководить работой импровизированного следственного штаба. Ваши качества, как нельзя лучше пригодятся для блага общего дела. Да, слушаю вас внимательно, взмывая на качелях воодушевления, воскликнул Барабанов, часто моргая и нервно потирая подушечки пальцев. С вашими научными знаниями, особенно в этом новом направлении, а, на психологии. Верно? Только вы сможете докопаться до самой сути наших декадентов и спиритистов, заглянуть на дно их душ, вывернуть наизнанку. А в оси сумеете зацепить некую ниточку, кою мы с вами вместе смотаем в увесистый клубок фактов и доказательств. — Да, да, я готов. Сделаю все, что в моих силах. — Не сомневался в вас. — Благодарю. Бубуш склонил голову в знак почтительного одобрения и застыл так на некоторое время, собираясь с мыслями. Ага. Дальше у нас плотники. Что ж, здесь мои люди покуда справляются своими силами. Работа муторная, плотников сотни. Полицмейстер двумя пальцами размял переносицу и неожиданно пожаловался. Беда в том, что народ тёмный. Вызвали в полицию хорошего не жди, будет отпираться, врать. от всего отказываться и ведь не по злому умыслу, исключительно от страха и необразованности своей. И вот покуда ты такой дубинушки стоя росовой растолкуешь, что ты не казнить его хочешь, не на каторге сгнить, а лишь опровергнуть подозрение и отпустить с миром, семь потов сойдёт. Тем не менее мы их постепенно классифицируем. Подозрительных записываем, обеззуем, отмечаться у околоточного. Особо подозрительных кидаем в каталашку до выяснения обстоятельств. К концу недели, даст-то Бог, подведём промежуточный итог. И там уже вас, Роман Мирославович, и вас, Нестор Алексеевич, мы пригласим принять участие в допросах. Договорив это, Бубуш тщательно собрал вилкой из блюда последние кусочки груздей. Вылил из графинчика остатки настойки, выпил и закусил. Удовлетворенно крякнув, он аронично бросил слегка замаслившийся взгляд на Муромцева. «Хоть вы о том и не просили, но мы уж покумекали, да сами решили провести беседы со всеми воротилами преступного мира. Люди, они серьезные, и то, что неизвестный душегуб столь жестоким образом расправился с каторжником, им сие пришлось не по душе». Они хоть и мазурики, живущие вне законов и морали, но чувство товарищества и взаимовыручки им знакомо. Если говорить короче, Матёра и Иван приняли нашу сторону. Пообещали, что отныне всякий из их подручных будет обязан нам сообщать любые сведения, которые наведут нас след убийцы. Выяснили, что они и сами ведут розыск. Понятно, если найдут казнит без малейшей жалости, согласно своим обычаям. Но тут уж мне пришлось надавить и из требовать с Иванов непреложного слова, что кровопийцу отдадут нам. Ибо весь клубок надо размотать, чтобы ни одно убийство с рук ему не сошло, да на невинного человека не легло. Всё одно они с ним разберутся. Тюрьма Иваном дом родной. За решёткой убийце не будет спасения от мести. Муромцев, прихлёбывая чаёк, кивал до да поддакивал. Несколько раз посмотрел на соратников и выпячивая нижнюю губу, подавал им знаки. Ай да служака, знает дело. Наконец он подвёл итог. Что же, Симон Петрович, всем нам очевидно, сколь напряжённо и плодотворно вы трудились. Позвольте засвидетельствовать вам и вашим подчинённым наше почтение. На этих словах Муромцев уважительно кивнул и продолжил уже несколько меняет тональность. Да, план действий действительно неплох. Во всяком случае, лучше, чем его отсутствие ещё вчера. Но, и я полагаю, вы согласитесь, мы по-прежнему блуждаем в потёмках. Роман Мирославович, я бы поспорил, ведь с точки зрения следственного розыскного ремесла наши действия безупречны, начал было Бубуш. Но Моромцев осадил его кратким вопросом. А с точки зрения вашего полицейского чутья, как? Что вам подсказывает интуиция? На пале на след, только прямо и без оговорок. Прямо и без оговорок. Протянул моментально утративший запал бубуш мимо это всё. Должны каждый след отработать, конечно, но чую в соронке мы топчимся пока. Он откинулся нагнутую спинку стула и с наслаждением похрустел шеей. Затем жалосно и протяжно выдохнул, а потом с преувеличенной бодростью хлопнул себя ладонями по коленям и воскликнул: "Господа, я бы предложил перед тем, как отправиться на студённую улицу, непременно отведать горячий яблочный стрюдель да подшустовский коньячок. От сладенького до горяченкова и ходится байчее и думается ярче. Эй, человек!" крикнул было бубуш. Но тут дверь ресторана распахнулась. На пороге стоял молодой околоточный в верхней одежде и с рукой на шашке. Полицмейстер моментально забыл об игривом своём настрое, сразу сделавшись собранным и сухим. "Пермяков, я здесь", окликнул он околоточного. "Иди сюда и докладывай". Околоточный бросился к их столу и попытался что-то на ходу сбивчиво пробормотать, но начальник резко взмахнул рукой. указывая на место перед собой и приложил палец к губам. Пермяков тихо, чтобы никто не услышал, но еле сдерживаясь от волнения, рассказал следующее. Полчаса назад рыбаки, проходившие на баркасе под Шапкиным мостом, обратили внимание на кучу тёмного тряпья. Приняв это за заначку баржевых воришек, рыбаки причалили, но под тряпками оказался не хобар жуликов, а сын одного из них. мальчишка-подросток. Тело было уже закоченевшим, без головы и без глаз. В этот момент окоโลточный испуганно замолк, не в состоянии продолжать рассказ. Он икал, глотал слюну, но не мог более описывать труп новой жертвы. Что делают рыбаки пермяков? ледяным голосом твёрдо спросил бубуш, а затем негромко рявкнул: "Отвечать! Ваше высокоблагородие Семён Петрович!" «Так они с баграми и топорами идут к особняку губернатора!» Лаксива выдавил Пермяков. «Не знаю, как их остановить!» «Кричат, что пора призвать власти к ответу, раз те порядок навести не могут!» «Не знаю, как их остановить!»